Леопольд Лакур был растроган слабой и печальной улыбкой, которой сопровождались эти признания. Он сказал старому метру, что даму с камелиями полусвет будут играть всегда. Разве Сара Бернар не возобновила с успехом жену Клавдия? Разве некий критик не писал «Дюма был ипсеном до Ипсона»? Грустная улыбка появилась снова. «Вы говорите искренне», — сказал Дюма, — «я вам благодарен». Но только я жил слишком долго. Я слишком часто видел, как удача возвращается к человеку, чтобы потом покинуть его снова уже навсегда. Наверное, только Саре, она много выше Декле, я и обязан этим реваншем, и было бы неблагоразумно считать его окончательным. Победы великих артистов — неожиданно возрождающая уже погибшую пьесу, сладостны для автора. Они не должны вводить его в заблуждение. Ему надо знать, подтвердит ли их будущее. Что стало с драматургией Вольтера? Ее теперь даже не читают. А вместе с тем, каким драматическим поэтом восхищались больше, кому еще так курили Фемиам, как автору Заиры, и «Меропы». Да и означает ли это продолжение жизни для драматурга, если у него еще находятся читатели, если в том некрополе, который нередко представляет собой история литературы, красуется, с позволения сказать, его памятник в прозе. Продолжать жить в искусстве для такого автора не значит остаться в книгах. Это значит жить на сцене, по крайней мере, в двух или трех подлинных шедеврах. И во французской драматургии XIX века я нахожу едва три-четыре таких шедевра. Это не оперы Виктора Гюго. Их словесное великолепие не спасет их для вечности, нет. Это некоторые комедии Мюссе. Я ничего не говорю о моем отце. Его талант был так же присущему, как хобот слону. Возвратившись к себе, Леопольд Лякур отметил, что, несмотря на грустные речи, эта высоко поднятая голова была по-прежнему величественна. Холодный блеск его светло-голубых глаз не потускнел. Слегка покачивающаяся походка, когда-то модная, напоминающая идеал изящества во времена Наполеона Третьего, заставляет его по-военному резко размахивать руками. Стало все-таки несколько меньше гибкости в движениях этого кавалера. Речь его теперь не так стремительно. Меланхолия сгущала сумерки этой жизни, прежде казавшейся столь блестящей. Другой журналист... Филипп Жиль вынес такое же впечатление. Он спросил Дюма, «Мы увидим Фиванскую дорогу?» «Подумайте сами», — ответил Дюма, «в моем возрасте отважиться на борьбу, зная, что меня ждут только колотушки. Нет. Лучше уж я оставлю Фиванскую дорогу у себя в ящике. Я полагаю, что это одна из самых удачных моих пьес. Я полагаю также, что никогда не отдам ее в театр». Потом он заговорил о своих опасениях. «Перед лицом никчемности нашей жизни, тщетности наших усилий, безнадежности обращений к так называемому провидению, которое ничего не провидит для нас, я всерьез помышлял о том, чтобы уйти в монастырь. Там, по крайней мере, человек далек от жизни. О, успокойтесь, у меня никогда не хватит на это мужества». Стали бы говорить, что я ударился в религию под влиянием священников и женщин. И кроме того, я бы до смерти скучал. Тем не менее, Эмиль Бержера, зять Теофили Готье, нашел, что Дюма одержим идеями христианства. Дорогой друг, вы совершаете две ошибки. Курите и исповедуете пантеизм. Свет идет с Голгофы. «Да», — ответил Боржера, «Магдалина — это дама с камелиями в пустыне». «Не будем говорить о даме с камелиями».